Глава 8 Вечерний чай. Злата весь вечер старалась не встречаться с ним взглядом. Ещё забавно хмурилась и делала нарочито строгий вид. Кориэль же ловил себя на мысли, что ему нравилось смотреть на девушку, а улыбка появлялась как-то сама собой. Наверное, он и впрямь выглядел в её глазах идиотом, но так даже лучше. Образ серьёзного и неприступного эльфа ему давно приёлся, а тут можно подурачиться. Когда ещё выпадет такой шанс? К тому же он намеренно магией остановил заживление лодыжки, слишком активно пошедшее после зелья. Злата действительно была хорошим зельеваром. Настоящим, в отличие от переводчика. И поэтому тоже попадала под подозрение, к сожалению. После ужина она ещё раз осмотрела его ногу, отёк на которой только увеличился, не без помощи эльфа. Повздыхала и обновила примочку, попросив к а р и э л я больше не вставать с постели и не напрягать конечность. Разумеется, он с готовностью пообещал, что будет лежать и спать до утра, а завтра они пойдут на рынок, за цветами. Злата тут же вспыхнула и поспешила ретироваться. Сразу после её ухода к а р и э л ь встал, размотал повязку и залечил ногу, чтобы не беспокоило и не отвлекало. Какими-то выдающимися навыками и целительства он похвастаться не мог, но на простые раны его хватало, да и татуировка делала своё дело, усиливая з а к л и н а н и е Вечер здесь, в южных широтах, Наступал быстро и как-то стремительно. Эльф привык, что летом темнеет поздно и долго, темнота густеет постепенно, а здесь сумерки едва коснулись земли, как не успел оглянуться, вокруг ночь. Убедившись, что Злата в своей комнате за столом, наверняка изучает э л ь ф и й с к и й к а р и э л ь свернул одеяло так, чтобы создавалось впечатление лежащего в кровати, нашел в сумке запасную пару ботинок и легко вылез в окно, Добрался до угла бревенчатого дома, идеально подходившего для подобных вылазок, и спустился на землю, уже снизу не забыв прикрыть магией створки окна. Забор тем более не стал для тренированного эльфа проблемой. В темноте даже на серьёзные заклинания тратиться не пришлось. Хватило лёгкого отвода глаз, чтобы затеряться в тенях. Заблудиться в верхних озерках было трудно и менее подготовленному путнику. к а р е л ь добрался до дома Тиса меньше чем за полчаса, Перешёл мостик через ручеёк, оценив истинно эльфийские защитные плетения. Пройти иначе было нельзя. Ноги сами несли по указанной хозяином дороге. И, подумав, постучал в дверь, хотя мог бы просто зайти, приглашение имелось. «Добрый вечер». т и с быстро открыл дверь и посторонился, пропуская гостя. Говорил он, что примечательно на человеческом, и это означало сразу две вещи — Алхимик подчёркивал, что не имеет никакого отношения к эльфам и к их делам, а значит, помощи и содействия от него ждать не следует. А во-вторых, прекрасно знал, что его гость общечеловеческим владеет. Хорошо, что призлать и сегодня днём подыграл. Добрый. к а р е л ь также не видел смысла скрываться или прикидываться. Полуэльф не станет помогать, но и палки в колёса вставлять не должен, если, конечно, сам не замешан в тёмных делах. Теперь они остановились не в общем зале, Тис провёл сородича вглубь дома, где цветов стояло меньше, зато все они были весьма говорящими. Из каждого можно сделать сильнодействующий яд. «Будешь что-нибудь?» — поинтересовался полуэльф, указывая гостю на кресло возле низкого столика. «Пожалуй, воздержусь», — хмыкнул к а р е л ь рассматривая коллекцию алхимика. «Ты же знаешь, что в большинстве случаев разница между лекарством и ядом лишь в дозировке», — правильно истолковал его взгляд Тис. «Знаю, к а р и э л ь сосредоточил всё внимание на сородича. С недавних пор я неплохо разбираюсь в травах». «Решил сменить профессию и заняться зельеварением?» Вопрос звучал н е в и н н ы й даже в шутку. Только Тис прекрасно знал о настоящей профессии к а р и э л я «Да, для начала послом, а там, может, и составлю тебе конкуренцию». «Тогда ты нашёл правильную помощницу», — подхватил игру полуэльф. «Эльза всегда хвалила девчонку». «Говорила, что последний год только на ней лавка и держится». «Видимо, не удержалась», — подумал эльф. «А тебе помощники не нужны? Я бы подучился у признанного мастера». «Подучился? Полоть грядки?» — усмехнулся Тис. «Варить зелье», — уточнил к а р и э л ь «Но готов начать из грядок». «Из тебя вышел бы отличный ученик», — одобрил алхимик. «Но зелье я варю исключительно редко. Как видишь, у меня новое увлечение». Он обвёл рукой комнату. «Растить цветочки?» — не поверил эльф. «Непростые цветочки». Полуэльф смотрел на него не без гордости. «Эльфийская магия способна раскрыть дополнительные возможности растений, усилить их свойства. Представляешь, раньше из такого куста...» — он указал на ближайший. «Получалось всего две-три унции сырья, а сейчас выходит целая дюжина». к а р и э л ь внутренне напрягся. Внешне стараясь не выдать себя и изображая заинтересованность, ведь если подумать, это как раз то, что ему нужно. «Значит, ты приехал сюда разводить растения?» «Именно. Вернее, сначала я просто приехал, но быстро увидел, что здесь плодородная почва намного лучше нашей лесной, и климат тоже способствует». «А почему верхние озерки?» — задал почти прямой вопрос к а р е л ь «Потому что таких совпадений не бывает». Ещё немного, и он готов будет предъявить обвинение. Обидно даже. Прекрасный мастер-алхимик и преступник. «У меня отец отсюда», — объяснил Тис. «Это его дом». «Кажется, с обвинением придётся повременить». «Ты можешь это подтвердить?» «Разумеется, к а р е л ь мог обратиться к градоправителю через переводчика, навести справки через неё же, но всё это займёт время. Время, играющее против него». Если Тиса удивился, то вида не показал. Молча кивнул и ушел, вернувшись через несколько минут с объемной папкой. «Как видишь, не соврал». Удивиться не удивился, но просьба его все равно задела. По документам выходило, что дом с прилегающим участком принадлежал Ларсу Реймику, а до него его отцу, Фальгу Реймику. Дальше человеческую родословную алхимика эльф изучать не стал». Отметил только, что пять лет назад Тис принял дом в полноправное владение. Кориэль вернул папку полуэльфу, поняв, что на этом можно прощаться, и больше не заходить, поскольку рады ему здесь не будут. Если сородич а замешан в этом деле, то очевидных подтверждений тому он не нашёл. Но Тис его удивил. «А что здесь забыл мастер поиска?» — решился и он на прямой вопрос. «И к чему это представление с послом? Переводчик? Заказы зельеваром?» «Почему представление?» — Делана оскорбился эльф. «У меня даже королевский указ о назначении имеется». «Вдвойне интересно». Тис отложил папку и подался вперёд. «Ты проверяешь алхимиков и зельеваров, заказываешь им сложнейшие зелья, но больше для отвода глаз, верно? Так что на самом деле ты ищешь?» «Да, недооценил, Карель, мастера-алхимика. Недооценил». «Ты очень осведомлён». И теперь это не было комплиментом. к о р и л ь ощутимо напрягся, но полуэльф лишь улыбнулся и покачал головой. «А к о м у ты думаешь, они пришли за ингредиентами?» — насмешливо спросил он. «Ко мне, разумеется. А Димитар к тому же предлагал заплатить за изготовление зелий. Неплохо заплатить, к слову, тайную цену». «И как? Ты согласился?» — заинтересовался к а р е л ь уже исключительно из любопытства. «Вот еще», — фыркнул полуэльф. После такого предложения, с учётом формы, в которой оно было сделано, и ингредиенты продавать отказался, так он сразу из-за них тройную цену предложил. С трудом выставил его вон. «Интересно, откуда у д и м и т а р а такие деньги?» — вслух подумал эльф. Лаборатория Зильевара выглядела крайне убого. Не похоже, чтобы он имел много лишних средств. «Я бы тоже советовал присмотреться именно к нему. Очень неприятный человек», — согласился Тис. К тому же он часто скупает сырьё, бывает, что всё п о д ч а с т у ю слишком большими для одной лаборатории партиями. «И?» — к а р и э л ь поднял бровь, ожидая продолжения. «И, возможно, он именно тот, кто тебе нужен?» — закончил мысль полуэльф. «А ты знаешь, кто мне нужен?» — насмешливо спросил к а р и э л ь «Мастера поиска не отправили бы просто так, без веского повода. Лунный шёпот, я прав?» «Прав». согласился эльф, ожидая продолжения. На создание заклинания ему нужна секунда, ещё столько же, чтобы направить н а с о р о д и ч а если потребуется. И я, значит, в числе подозреваемых? Впрочем, без злобы поинтересовался Тис. Я отлично знаю, на что способны некоторые вещества, и никогда бы так не поступил. Вот в последней фразе обида всё же прозвучала, пусть полуэльф и пытался говорить ровно и спокойно. «Я обязан проверить всех», — не стал оправдываться к а р и э л ь «И я принимаю тебя за прекрасного алхимика, которому всегда будут рады Валарии». «Мне здесь хорошо», — не оценил приглашение Тис. «Среди людей жить проще». к а р и э л ь кивнул, понимая, что на этом точно всё. К тому же после слишком откровенного разговора атмосфера в доме переменилась. Взгляд полуэльфа сделался колким, а поза напряжённой. Так что эльф не стал и дальше докучать сородичу. Задерживать его Тис не пытался, молча проводил до выхода, но внезапно остановил дверь рукой, прикрывая её обратно. «Хочу предупредить. За пять лет, что я здесь живу, никогда не слышал о том, что ты ищешь». «Я уверен, что на нужном пути», — не согласился эльф. «Не сомневаюсь». Алхимик, п о н и м а ю щ е улыбнулся, почувствовав, что задел профессиональную гордость Кориэля. «Я намекаю на то, что кем бы ни был тот, кого ты ищешь», «Он очень умён, хитёр и осторожен». «В этом, не сомневаюсь, уже я», — усмехнулся к а р и э л ь «Но спасибо за предупреждение». Они попрощались. Церемонная фраза на эльфийском и человеческое рукопожатие. Тис стремился показать, что не держит зла. Уже неплохо. После прохладного дома полуэльфа ночь показалась к а р и э л ю душной. Сухой пыльный воздух неприятно заскрёб по горлу, на зубах заскрежетал песок. э л ь п о м о р щ и л с я и совсем не по-эльфийски сплюнул. Правда, помогло мало. Внутри было гадко ото всего. От того, как пришлось разговаривать с тем, кого искренне уважаешь, как приходится подозревать всех, и от дела этого. Оно тянулось уже больше десяти лет. д е с я т Просто не сразу ему придали значение, не сразу оценили всю серьёзность. Пять лет для того, чтобы увидеть последствия. Ещё пять, чтобы найти источник заразы, Смешно сказать, но в огромных человеческих землях царила такая неразбериха, что самим эльфам оставалось ужасаться и тратить годы на поиски, просеивая пески информации по крупинкам. И когда взятый за горло курьер показал точку где-то внизу карты, где и нормальных городов-то не было, к а р е л ь не поверил, поэтому перепроверил трижды. Трижды прослеживал путь запрещенного товара, прежде чем окончательно убедиться. Это здесь, в верхних озерках, о которых Валарии никто никогда не слышал. Он ещё подумал, почему верхних, нижних на карте не имелось, как и средних. Но человеческая логика и раньше была для него непостижима. Проще принять всё как есть и отправиться сюда на поиски под видом посла, чтобы не спугнуть и не искать потом ещё 20 лет. Удивительно, но свет в окошке златы ещё горел. Так долго не спит? Сидит за эльфийским или за тем забавным романом, или... к р е э л ь зажмурился. Он обязан подозревать всех, но иногда нужно остановиться, а то такими темпами и свихнуться недолго. Надо отдохнуть и завтра, или уже сегодня, продолжить поиски. За своей переводчицей он и так присмотрит, даже если бы расследование того не требовало. Просто из интереса.